Эдгар Аллан По Убийство на улице Морг Что за песню пели сирены? Или каким именем назывался Ахил, скрываясь среди женщин? Уж на что это кажутся мудреные вопросы, а какая-то догадка и здесь возможна. Сэр Томас Браун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 «Я прожил в Париже, где свел знакомство с неким месье Огюстом Дюпеном. Еще молодой человек, потомок знатного и даже прославленного рода, он испытал превратности судьбы и оказался в обстоятельствах столь плачевных, что утратил всю свою природную энергию, ничего не добивался в жизни» и меньше всего помышляла о возвращении прежнего богатства. Любезность кредиторов сохранила Дюпену небольшую часть отцовского наследства, и, живя на ренту и придерживаясь строжайшей экономии, он кое-как сводил концы с концами, равнодушный к приманкам жизни. Единственная роскошь, которую он себе позволял, — книги вполне доступны в Париже.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 и он поведал ее мне с обычной чистосердечностью француза, рассказывающего вам о себе. Поразила меня и обширная начитанность Дюпена, а главное, я не мог не восхищаться неудержимым жаром и свежестью его воображения. Я жил тогда в Париже совершенно особыми интересами,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 Наше уединение было полным, Мы никого не хотели видеть. Я скрыла друзей свой новый адрес, А Дюпен давно порвал с Парижем, Да и Париж не вспоминал о нем. Мы жили только в себе и для себя. Одной из фантастических причуд моего друга, Ибо как еще это назвать, Была влюбленность в ночь, в ее особое очарование. И я покорно принял эту бизари, как принимал и все другие, самозабвенно отдаваясь прихотям друга. Темнолицая богиня то и дело покидала нас, и чтобы не лишаться ее милостей, мы прибегали к бутафории.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 аналитическим дарованием Дюпена. Хотя и понимал, что это лишь неотъемлемое следствие ярко выраженной умозрительности его мышления.